Клеркен Уэлл Корд. 27 июля 1714 «Я приехал, как только смог!» Даниэль подумал, насколько это похоже на Исаака. С порога начать оправдываться в том, в чем никто его не обвинял. Поскольку в комнате сатурновой часовой лавки на Копис-Роу никого больше не было, Предосторожность могла показаться излишней, но Исааковыми глазами все виделось иначе. «Я сказал бы, что вы, получив мою записку, приехали с поразительной быстротой», — заверил Даниэль. «Я не ждал вас раньше, чем еще через час, и полагаю, что остальные члены клуба не явятся вовсе». На случай, если Даниэль иронизирует, Исаак решил подкрепить свои контрдоводы. Сегодня в Сент-Джеймском дворце разразилась какая-то буря. Вся знать на улице. Словно каждый придворный и политик внезапно решил, что ему надо быть в другом месте. Неплохое описание того, что произошло. Я был в королевском обществе просматривал некоторые документы, связанные с Лейбницем, когда принесли вашу записку. Оказалось, что на Флит-стрит выехать почти невозможно. Сперва я испугался, что умерла королева. Однако Колокола не звонили. Я немного слышал о том, что случилось сегодня в сент дворце», дворце, сказал Даниэль. Но поскольку вы поехали сюда, а не туда. Полагаю, вас больше заботит происшедшее в нью -Гейте. «Когда он бежал?» спросил Исаак. «Ночью. Мистер Портриси сейчас там, опрашивает тюремщиков». «Если мистер Портриси не смог удержать Орланка в тюрьме, я не вижу причин доверять ему впредь». «Его задачей было не удержать Орланка в тюрьме» лишь доставить туда, что он исполнил. Там цепи, которые надел на пор 3, заменили другими, более тяжелыми, как всегда делают тюремщики. Они же обычно за деньги меняют тяжелые цепи на более легкие. Вы совершенно правы. Ночь Орланг провел в каменном мешке. А утром его заковали в другие цепи, столь легкие, что их можно назвать чисто символическими, и перевели в замок. Исаак замотал головой и, отвернувшись, стал смотреть на Коппис Роу. «Кто-то, Джек или его агент, подкупил тюремщиков. Орланка поместили в уютную камеру и отвели взгляд, когда тот спускался по водосточной трубе». Я должен был это предвидеть. Может быть, вы не предвидели его побег, потому что это не очень важно? Я служу короне, Даниэль, и правосудие всегда для меня важно. Тогда позвольте выразиться иначе. Орланка оставалась лишь покарать. Ничего нового мы бы от него не услышали. Вы это понимали, потому и не стали забивать себе голову скучными мыслями о том, чтобы удержать его в тюрьме и представить перед судом. Как и я. Через окно они видели Питера Хокстона и Шона Пар идущих со стороны Нью-Гейта. Сатурн шагал первым, прокладывая дорогу в толпе, которая двигалась навстречу. Был вторник. В пятницу предстояло повешение на Тайберне. Это означало, что уже в четверг пробиться по улицам будет невозможно. Мясо, которое пригонят сегодня или завтра своим ходом, заметно подорожает. Соответственно, каждые несколько минут в сторону Смитфилда проходил гуртовщик, гоня перед собой овец или коров. Возы с сеном, навозные телеги и гуляки – возвращающиеся из северных пригородов, должны были втискиваться в интервалы между скотом. Тем, кто, как Сатурн и Шон Пар Три, шел на север, приходилось худо. Они ввалились, злые, пропахшие коровьим навозом, однако по сравнению с Нью-Гейтом, то было благоухание садов Шалимар. Все в Нью-Гейте божатся, что исчезновение Орланка — неразрешимая загадка. Без предисловий объявил Пар Три. «Из чего вы можете заключить, как, наверное, уже заключили, что побег устроил недоброй славы преступник Джек Шафто?» «Для этого не стоило отправляться в Нью-Гейт и опрашивать тюремщиков», сказал Ньютон, готовый обвинить Пар Три в том, что тот набивает себе цену. Однако Пар Три его опередил. Занимаясь Орланком, Джек позабыл про другого узника, которого должны выпотрошить и четвертовать в пятницу. Узника, чьи свидетельства могут быть полезнее для клуба и губительнее для Джека, чем признание Орланка. А, вы о монетчике, которого осудили несколько недель назад и с которым вы намеревались поговорить на этой неделе? «Я совершенно о нем забыл», — сказал Даниэль. «Не корите себя, док, потому что Джек тоже о нем забыл. И тут для нас есть лазейка». «Я ничего о нем не слышал», — возмутился Исаак. «Если я назову фамилию, вы вспомните», — заверил Портрит. «Его задержали в ходе одного из ваших расследований и должным образом осудили». Но он взял с меня клятву, что я не выдам его настоящего имени. Так что вы узнаете, кто он, только вечером четверга в таверне «Чёрный пёс», что в подвале ньюгейтской тюрьмы. И тогда он будет готов говорить с нами о Джеке? Да, сэр. При условии, что вы принесёте с собой геней. Плата Джеку Кетчу за то! чтобы следующим утром монетчик умер на тайберне быстро и без мучений. Мне не впервой обогащать мистера Кетча подобным образом в погоне за более крупной дичью, — проговорил Исаак тоном усталой обреченности. Портри кивнул довольный, но тут Даниэль мотнул головой. — Нет, — сказал он. «Сделка в том виде, какой вы предлагаете, не пойдет». «Что значит «не пойдет»?» «Располагайтесь поудобнее, мистер Портрит», — предложил Даниэль, направляясь к задней двери и одновременно ловя взгляд Исаака. «Здесь или в пабе по соседству, если предпочитаете. Нам с сэром Исааком надо пройтись и обсудить некоторые частности». Пар-3 несколько мгновений жевал губами, потом объявил. «Я найду в себе силы еще раз сходить в Нью-Гейт и обратно. Желаю вам приятно погулять и вернуться живыми». «О последнем позабочусь я», — сказал Сатурн, выходя вслед за Исааком и Даниэлем во двор технологических искусств. «Что вы хотели мне здесь показать?» Вопрос Исаака был обусловлен тем, что двор, как всегда, бурлил изобретениями. Помощник мистера Ньюкомена привез из Девона части машины, которые затем собрали посреди двора, получив исходящее дымом и паром лязгающее и шипящее страшилище, окруженное черными от копоти обожателями. В дальнем углу мистер Хоксби испытывал новое, еще более опасное устройство для получения искр, и те, кто не смотрел на машину, толпились вокруг него. Даниэль рассчитывал, что Исаак придет в восторг, но обманулся в своих ожиданиях. Тон голоса, подчеркнута прямая осанка, раздутые ноздри. Все, будто нарочно, было рассчитано на то, чтобы выказать неудовольствие. Хорошо еще, что Исаак не задал более строгого вопроса, ибо, оглядывая двор, Даниэль приметил, что строительство логической машины продвинулось очень мало. Рачительный хозяин на его месте сурово одернул бы инженеров, занятых не весь чем. Однако Даниэлю не хотелось их трогать, Он свел этих людей вместе и дал им то, о чем они мечтали – свободу заниматься любимым делом. Пока самой интересной была логическая машина, все дружно трудились над ней без всякого принуждения. Теперь инженеров увлекли новые проекты. Первое время Даниэля сердило их непостоянство – Потом он подумал, что сейчас, в июле 1714 года, в мире внезапно возникло множество проектов, интересных для таких людей, довольно, чтобы занять их на сотни лет. Если они охладели к логической машине, даниэлю ли указывать, чтобы они забыли об искрах и паре? А если Исааку так скучна машина для подъема воды посредством огня, даниэлю ли его переубеждать? В конце концов, это всего лишь газовая машина Бойля Гука 50 давности, только больше. «Ничего», — отвечал, наконец, Даниэль, — «просто здесь мы можем выйти на улицу, где нас не затопчет скот». Он повел Исаака к боковому выходу из двора. Сатурн задержался, чтобы поднять с места двух молодчиков, игравших в кости на бочке, затем подбежал и отодвинул тяжелую щеколду. Игроки пристроились за Исааком и Даниэлем. Каждый из них опирался на увесистую дорожную палку, хотя с виду ни один не страдал от травматизма. Охраняемые Сатурном впереди и молодчиками сзади, Исаак и Даниэль двинулись на прогулку по местности, которую разве что издевку можно было назвать идиллической. Они шли по лабиринту дорожек между колышками, размечавшими участки земли. На одних еще паслись овцы или росла брюква, на других уже возводились дома, дорожки, будущие улицы были сейчас так узки, извилисты и неутоптаны, что помимо двух гуляющих стариков с их арьергардом и авангардом никто ими не прельстился. Отсюда мы сможем пройти на север без лишних неудобств. «Что к северу отсюда стоит прогулки?» спросил Исаак и, не получив ответа после недолгих колебаний, двинулся рядом с Даниэлем. «То, что предложил мистер Портри, не годится», — повторил Даниэль. «Сведения нужны завтра и даже сегодня ночью, если он убедит узника заговорить». «Это имеет какое-то отношение к тому, что произошло сегодня в Сент-Джеймском дворце?» — осведомился Исаак. «Я не помню, чтобы вы раньше были в такой спешке». «События нас опережают» и нам следует поднажать», — сказал Даниэль. «У Боллинг Брока есть план. В чем он состоит, не знаю. План может быть блистательным или глупейшим. Как ни странно, это не важно. Главное, что у Боллинг Брока есть план. Он действует, а все остальные вынуждены за ним наблюдать и делать ответные ходы». Он в центре внимания, что, подозреваю, для него важнее, чем какая-то конкретная цель. У кого нет плана, так это у милорда Оксфорда, до недавнего времени лорда казначея Британии. Что значит «до недавнего времени»? Должен ли я понимать, что в стране новый лорд казначей? Этого я не говорил. Я сказал только, что Оксфорд в отставке. «Сегодня на совете он вернул королеве белый жезл». «По собственной воле?» «По ее требованию. Трудно вообразить, что столь хилая особо способна чего-то требовать, но так говорят». «И жезл по-прежнему у нее?» «Согласно моим источникам, она никому его еще не передала». «Что у вас за источники, Даниэль?» «Они сдаются лучше моих, во всяком случае оперативнее». Это другой разговор. Суть в том, что Оксфорд, а значит и умеренные Тори, больше не у власти. Сегодня королева показала всему миру, что благоволит Боллинг Броку и Якобитам. Она запустила цепочку событий, которая должна привести к отмене акта о престолонаследии и утверждении на английском престоле католика. «В мечтах королевы быть может», — поправил Исаак. «В Яве Британия скорее согласится на новую гражданскую войну, чем на короля паписта». «Конечно. Теперь рассмотрите положение Боллингброка». Он завоевал королеву и в тот же миг получил безраздельное главенство над Тори, а стало быть и в парламенте. Его следующим шагом будут переговоры с Вигами, единственной оставшейся оппозицией». «Зачем?» – спросил Исаак. «Я бы сказал, что теперь он может диктовать условия». «Взгляните на поместье сэра Джона Олдкасла», – отвечал Даниэль. С этого участка дороги открывался вид через луг на владение по другую ее сторону. Несколько величественных старых зданий на южном краю и маленький охотничий парк, тянущийся примерно на 200 ярдов к северу. Даниэль привлек внимание Исаака к холму в северной части поместья. Во многих английских графствах такой пригорок остался бы безвестным и безымянным, Здесь же, в болотистой пойме, флит казался даже внушительным. Еще бы, с него можно было видеть на сотни ярдов. Три человека как раз стояли на вершине, обозревая местность. «Что вы скажете о них, Исаак? Чем недозорные на высоте средь поля боя?» «Весьма романтичное сравнение», — отвечал Исаак. «Но на самом деле это друзья или родичи Олдкаслов, вышедшие прогуляться в рощицу». «Как? Вы хотите сказать среди палат?» — отвечал Даниэль, указывая на рощу. Почти все скрывала густая зелень, однако зоркий и внимательный наблюдатель, например, сэр Исаак, мог различить в просветах между ветвями то кусок натянутого полотна, то кол или веревку. «Да, я вижу небольшой лагерь», — кивнул Исаак. «Вероятно, его разбили бродяги, которые намерены в пятницу смотреть повешение». «Вы полагаете, что хозяин поместья пустил бы к себе бродяг?» «Каково ваше объяснение, если вам не нравится моё «Это военный лагерь». «Лагерь, ополчение». «Вигов или Тори?» «Вспомните, что сэр Джон Олдкасл был одним из первых протестантов. Сегодняшние Олдкаслы не такие пламенные, но взглядов не изменили». «Стало быть, это солдаты Ассоциации Вигов», — сказал Исаак. «Я о них слышал». Впрочем, признаю, что увидеть их на краю Лондона — совершенно иное дело. «Давайте пройдем дальше и посмотрим, что там, за пещерой Мерлина», — предложил Даниэль, указывая через поле на еще одну россыпь домов в четверти мили к северу. «Они были меньше, новее и скромнее, чем здания на земле сэра Джона Олдкасла — купальни» выстроенные недавно рядом с природной пещерой в основании холма, за которым начинался Ислингтон. Сейчас рядом с ними горцевали несколько всадников. С такого расстояния деталей было не разобрать, но не оставалось сомнений, что все они молоды, искусны в верховой езде и бесшабашны. Казалось, что они красуются перед дамами». Но даже за четверть мили видно было, что женщин там нет. Наездники красовались друг перед другом. Через минуту-две, подойдя ближе, Исаак и Даниэль разглядели у них магавские гребни. Наездники, вернее их слуги, собирали хворост для костра. «Вы видели таких раньше? Это молодые виги!» Даниэль остановился. «Если мы пойдем дальше, то увидим еще подобные отряды в рощах, деревнях и на возвышенностях, где можно развести сигнальный костер». Он повернулся спиной к лагерю Магавков у пещеры Мерлина и пошел в сторону Клеркенуэлла. Исаак еще мгновение разглядывал наездников, затем догнал Даниэля. Тот продолжил. «То, что мы видели, передовые отряды. По сигналу милорда Равенскара, они первые пройдут через Ньюгейт, чтобы захватить Лондон. Если бы мы выбрали другой пригород, то увидели бы там в некоторых больших поместьях такие же отряды ополченцев Тори, присягнувших на верность претенденту». Исаак молчал почти всю дорогу назад и лишь под конец спросил. «Что произойдет завтра?» «Званный обед», — отвечал Даниэль, на -сквер. — на Голден-сквер. «Простите?» Боллингброк пригласил Роджера и других вигов отобедать завтра в его особняке на Голден-сквер. Все эти великие мужи, столько лет игравшие по огромным ставкам, завтра вечером, наконец, выложат карты на стол. Боллингброк как нельзя более умно выбрал время и место. Королева и впрямь очень слаба. Сегодня, после совета, она лишилась чувств от усталости и волнений, которым подверг ее Боллингброк. Быть может, с жестоким умыслом, а скорее потому, что не осознает творимого им зла. Так или иначе, долго она не проживет, и потому у Боллингброка есть краткое время — Может день, может целая неделя, когда все для него идеально. Заседания парламента отложены, и он может пока не думать о деньгах Асиэнто. О, деньги эти у Боллингброка, или влияние на них купленное, но пока его не могут привлечь к ответу за казнократство. Тори объединились под его началом, королева ему благоволит. У нее уже нет сил на собственные решения, однако она еще не настолько ослабела, чтобы испустить дух. Мы, диссиденты и нонконформисты, раздавлены актом о расколе. Ковчег в руках Боллингброка. Вот такие карты он выложит на стол завтра вечером. Что в руке у Равенскара? Несколько козырей. Будьте покойны». «Но мы неизмеримо усилим его позицию», — сказал Исаак. «И в то же время ослабим Боллинг Брока, если арестуем Джека Монетчика и снимем подозрения с Ковчега. Теперь мне это ясно». «Спасибо за прогулку, Даниэль. Торг будет непростым», — сказал Шон Пар Три, хорошенько обдумав услышанное. «Осужденному манечику в Нью-Гейте нет дела до ставок в политической игре. Гражданская война? Ему-то что, если его отрубленная голова будет наблюдать за боем стройного древа?» «У него есть близкие?» — спросил Даниэль. «Перемерли от Оспы. Сейчас его занимает одно, сколько мук предстоит ему в пятницу». «Тогда надо всего лишь подкупить Джека Кетча», — сказал Даниэль. «Не понимаю, в чем сложность?» «Сложность в том...» — отвечал Пар Три. «Чтобы заплатить больше и позже Джека, чьи люди, как мы убедились, кишат в Нью-Гейте. Вот почему я хотел отложить разговор до вечера четверга. Тогда у Джека будет меньше времени на контр-взятку. Сделать это во вторник вечером...» Пар Три помотал головой. «Ладно...» «Давайте забудем про сегодняшний день и попытаемся в среду», — предложил Даниэль. «Это чуть лучше». «Но не позже середины дня. Мы не можем ждать вечера». Портри задумался и, наконец, пожал плечами. «Попытка не пытка», — сказал он. «Не забудьте принести с собой фунты стерлингов и будьте готовы к тому, что за каждое слово придется платить отдельно». — Если все дело в фунтах стерлингов, — промолвил Исаак, — то я знаю, где их раздобыть.